Глава двадцать первая. Руки связаны впереди, но тело примотано к стойке, спиной к ней. Олег сидел, связанные ноги вытянуты по всей длине. Он пробовал вырваться, бился, как рыба в садке, но все напрасно. Поспелов привязал его крепко. Рот заклеен, но так на помощь все равно звать бесполезно. Место глухое, никто не отзовется, если только волки на крик подтянутся. Олег помнил, как приходил в себя. Сначала ему снилась Инга. Как оказалось, кричала она наяву. Поспелов устроил ей форменный садом, но не задушил. Потом они вдвоем затаскивали его тело в кунг, привязывали к стойке. К этому времени Олег уже полностью пришел в себя, но молчал, ничего не говорил, не видел в этом смысла и мог сделать себе только хуже. Поспелов обрек его на медленную смерть, Олег это понимал, но надежда на спасение не оставляла его, и сейчас, после тщетных попыток вырваться, он еще верил в удачу. Поспелов забрал с собой все, ингу, вещи, даже ровер и тот увел, загнал куда-то с глаз долой, а затем еще и жалкие остатки бензина слил. Олег задавался вопросом, зачем ему рюкзаки, спальники, керосинка. Возможно, маньяк собирался жить в этой глуши вместе с Ингой. Если так, то он сейчас где-то рядом. Если так, то Славику и Танюшке ничего не угрожает, во всяком случае пока. Эта мысль слегка успокаивала, но страх за детей оставался. Рано или поздно Поспелов отправиться за ними. Возможно, он уже в пути. Олег задвигал бедрами, пытаясь выскользнуть из кокона, который свил для него из клейкой ленты поспелов, но лишь выбился из сил, и этим, возможно, развеселил поспелого, который и оставил его в живых, чтобы наслаждаться мучениями жертвы. Сам он далеко, видеокамер нет, но это чудовище могло чувствовать чужую боль на расстоянии и наслаждаться ею. «Смотри, Марля с кровью!» Отчетливо вдруг прозвучал мужской голос, который показался Олегу знакомым, В первый миг он подумал, что телепатически связался с Поспеловым и услышал его разговор с Ингой, но нет, голос принадлежал другому человеку, и голос знакомый. Неужели капитан Гусаков? Но это нереально, хотя кто знает. «Свежая кровь», — сказал Голенищев, — Олег узнал и его. Неужели опера все это время шли по его следу? Если так, то их появление вполне объяснимо. Объяснима и предсмертная галлюцинация. Инга, спасибо ей, перевязала его, но крови потеряно немало. В дверном проеме показалась знакомая физиономия. Не так давно Олегу казалось, что Гусаков смотрит на него из свои борсучьей норы, а сейчас он сам заглядывал к нему в берлогу. «Ух ты! Какие люди!» — он звонко хлопнул в ладоши, празднуя победу. И фейерверк бы запустил, будь у него батарея салютов. Непросто было найти беглеца, особенно после того, как Олег покинул расположение заброшенной части. Гусаков поднялся в Кунг, глядя по тому, как он передвигается, Олег понял, что перед ним живой человек. Бесплотное видение шло бы к нему без оглядки, не опасаясь гнилых полов. Гусаков присел перед Олегом, какое-то время просто смотрел на него, наслаждаясь своим триумфом, затем сорвал полоску скотча с губ, но первым заговорил Голенищев, он тоже забрался в Кунг. — Давай, рассказывай, как ты докатился до такой жизни, Беглов. Олег промолчал, решив не реагировать на глупую шутку. «Бологов!» — поправил за него Гусаков. «Может, развяжете?» — спросил Олег. Оперативники приехали за его скальпом, чтобы вклеить свидетельство своей победы в графу раскрываемости. Все это время они искали беглеца, но никак не факты, доказывающие его невиновность. И они своего добились, а Олег, увы, оказался на мели, да еще брошенный умирать. И все-таки оперативники скорее радовали его, чем огорчали. Они хотя бы заберут его отсюда, вернут к жизни, пусть и за решеткой. И еще они могут выслушать его. Вдруг поверят, что его детям угрожает смертельная опасность. «Может, сначала расскажешь, как ты людей убивал?» «Я ранен, мне требуется помощь». «Кем ранен?» Гусаков осмотрел Олега так, будто знал, что правое плечо ему прострелил Куштуев. Сказать ему об этом мог только участковый, но его убили. Или Гусаков уже успел пообщаться с Поспеловым. Олег ничего не сказал и закрыл глаза. Плохо ему, повязка особо не помогла, левое плечо до сих пор кровоточит, да и правое тоже, и там не столько сукровица, сколько гной. — Только давай без истерик, — посоветовал гленищев Олег открыл глаза и посмотрел на него, стараясь держать себя в руках. «Что вы хотите знать?» «Мы знаем, что ты прятался на территории заброшенной точки», — сказал Гусаков. Он достал из кармана пачку сигарет и щелкнул по ней пальцем, выразительно при этом глядя на Олега. Конечно же, курить очень хотелось, но признаваться в убийстве и брать на себя высшую меру ради какой-то сигареты просто смешно. «Вы там были?» «Были!» «Сколько трупов насчитали?» «А что, могли ошибиться?» «А участковый, капитан Куштуев...» — И участкового ты убил. Курить будешь? Олег кивнул, и в рот воткнулась сигарета фильтром в губы. Гусаков щелкнул зажигалкой, Олег жадно затянулся, но Гленищев выдернул сигарету. — Давай рассказывай, как участкового убивал. — Это называется принуждение к даче показаний. Я ранен, я связан по рукам и ногам. — Разжалобить нас хочешь, Бологов? Не получится. — Два трупа на лесопилке, четыре на заброшенном дивизионе. шесть «Всего шесть. Шесть на точке. Я должен был стать седьмым. Или вы думаете, что я сам себя привязал?» «Ты даже не представляешь, на что идут преступники, чтобы сбить с толку полицию», — усмехнулся Голенищев. «Нормально. Я знал, что вы будете здесь. Но мы же здесь. А как я смог привязаться? Значит, кто-то помог?» «Конечно, помог. Поспелов помог. Вы, наверное, даже не знаете, кто это такой». «Мы знаем, что там, где появляешься ты, Бологов, там остаются трупы. Шестерых, значит, на точке убил». «Рома и Леша были убиты ножом с близкого расстояния. Леша еще и горло перерезали. А на мне только моя кровь, и экспертиза это покажет». «Ну, до экспертизы еще дожить надо», — усмехнулся гленищев «Это проблематично. Думаешь, мы такие жестокие, что тебя здесь оставим?» — качнул головой Гусаков. «Думаю, что Поспелов нас отсюда не выпустит». «И что же он сделает?» «А что он сделал со всеми, кто был на точке?» «Нас осталось четверо. Мы знали, что Поспелов хочет нас убить. Ходили оглядывались. И что?» «И Лешу зарезали. И Рому. Их друг не ждал смерти. Смерть застала его врасплох». «Тебе не страшно?» — спросил Голенищев с насмешкой, глянув на своего напарника. «Коленки трясутся. И я уже весь на измене. Бежим?» «Вы зря смеетесь. Поспелов — маньяк, он любит убивать, он любит охотиться на людей. Если вы слышали, что здесь раньше убивали, то теперь снова убивают, потому что Поспелов вернулся». «Откуда?» «Гайтарова вы, конечно, на меня повесили». «Наследил ты сильно», — усмехнулся Гусаков. «Еще меня видели на месте преступления». «Видели». «А до меня к Гайтарову заходил Поспелов. Этот Гайтаров мою жену заказал, а Поспелов ее убил. Я об этом узнал, поехал к Гайтарову, но Поспелов меня опередил и убил Гайтарова. Концы в воду, что называется». «Слышали мы о Поспелове», — кивнул Голенищев. «И видели его незадолго до того, как ты в дом зашел. Свидетель видел». Поспелов похитил Ингу Исакову. Она у него в багажнике находилась, когда он Гайтарова убивал. Я за ним ехал, на лесопилке их искал. Грицаев зашел, хотел мне лесопилку продать. Грицаев этот у Поспелова дом за триста тысяч купил, обратно за шестьсот вернуть хотел. Поспелов его за это убил, на моих глазах. Потом он убил участкового, но я этого уже не видел. — А ты, конечно же, ни в чем не виноват, — глянув на Гусакова, ехидно спросил Голенищев. — Не видишь, человек ранен, — усмехнулся тот. — Ну да, весь в крови, бредит а показания, добытые в бреду, таковыми не являются. «Домой едем!» Гусаков достал из кармана перочинный нож и стал срезать ленты, спутывающие Олега. Голенищев же достал наручники. «Ты совсем больной?» — не постеснялся спросить Олег. Руки не слушались его, он не смог подняться самостоятельно. Гусакову пришлось поднатужиться, чтобы помочь ему. «Эй, за метлой следи!» «Витя, оставь!» — качнул головой Гусаков. Ноги Олегу не отказывали, но на подножке Кунгау наперся спиной от дверной косяк, так сильно его повело в сторону. Голова закружилась, спасибо Гусакову подал руку, а Голенищев хоть и не сильно, но толкнул в спину. «Давай, пошел!» Гусаков помог Олегу спуститься, дальше он пошел сам, еле доковылял до синего внедорожного форда не первой молодости, и зло засмеялся. Голенищев даже шлепнул его по спине. «Эй, ты чего, малахольный?» «Глаза разуй, овощ!» Форд стоял на спущенных колесах. Олег первый обратил на это внимание. «Не понял», — ошалело протянул Гусаков. Олег усмехнулся. «Нет, зрение не обмануло его. Слева колеса спущены. Машина стояла низко, но ровно. Значит, и справа та же печальная картина. И это подтвердил Голенищев, обогнув автомобиль. «Твою ж мать!» Гусаков пошел на голос, Олег последовал за ним, хотя и без того прекрасно понимал причину столь бурного возмущения. Но, как оказалось, он не учел еще один момент. Колеса действительно проколоты, но еще открыт лючок топливного бака, а под колесами большая лужа. «Дизель?» — спросил он. «Почему дизель?» — с подозрением глянул на него Голенищев. Действительно, Олег не мог знать, на чем работает двигатель, поскольку шильдик на багажнике указывал только на полный привод, но не на вид топлива, и по запаху Олег определить не мог, поскольку стоял метрах в трех-четырех от заднего колеса, и ветер дул в сторону от него. «Потому что Поспелов ездит на бензине, дизель ему не нужен. Дизель он слил, чтобы наверняка не дать автомобилю возможности тронуться с места». «Поздравляю, господа! На вас объявлена охота!» «Да заткнись ты!» — Голенищев замахнулся, чтобы ударить. «Витя, уймись!» — одернул его Гусаков. Машина стояла у ворот, местность вокруг открытая, до ближайшего подлеска метров двести, но Поспелов мог скрываться и в командном пункте, над которым стояла некогда работающая станция кругового обзора. И вообще он мог появиться откуда угодно. «Вы же не думаете на меня?» — спросил Олег. Ноги вдруг отказались держать резко потяжелевшее тело, и он опустился прямо на землю. Голенищев смотрел на Олега, как будто собирался ударить его ногой. «А на кого нам думать?» «Вы когда сюда ехали, камуфлированный уазик не видели?» «Да, проезжал», — кивнул Гусаков. «А на точке Нива стояла со спущенными колесами. Видели?» «Стояла». «И мне, — поспело в колеса пробил. Хорошо ремкомплект нашелся, заклеили. Но вам ремкомплект не поможет». Олег опёрся спиной о спущенное колесо и уронил голову на грудь. Без колёс и с пустым баком операм далеко не уйти. Вообще не уйти. А убивать Поспелов умел. Впереди новая серия резни ножом, но в этот раз Олегу выпало пассивное участие. Жертвы. Увы, для борьбы тупо нет сил. «И где он, этот Поспелов?» Вынимая из кобуры пистолет, спросил Гусаков. Он любит убивать ножом, но может и монтировкой. Всем чем угодно, лишь бы убивать. Нож, монтировка, еще что? Оружие трофейное, пистолет ПМ от участкового, карабин Сайга с оптическим прицелом, двухстволка ИШ-27, у Леспромхозовских отобрал, а также арбалет ребята из Нижнего Новгорода. Приехали в поисках острых ощущений. Надеялись, что маньяк их не тронет. Тронул. И вас тронет. «Смотрите в оба, не расслабляйтесь». «Ты с ним заодно?» — спросил Голенищев, озлобленный и с подозрением, глядя на Олега. «На колу мочало», — закрывая глаза, пробормотал Олег. «Ты заманиваешь, он убивает?» — глядя по сторонам, предположил Гусаков. «Да не заманивал вас никто, не ждал вас, Поспелов. Меня он здесь оставил умирать, а вас по пути встретил». «Мы его по пути встретили», — расправил плечи Голенищев. «Хорошо, что не остановили. Он умеет паенькой прикидываться, заговорить зубы, войти в доверие и убить. Фирменный стиль». «И не таких видали. Теперь-то вы знаете, с кем имеете дело. Не дайте застать себя врасплох». Сознание тускло мерцало в сумраке предобморочного состояния, но Олег сознание не терял, но и глаз не открывал, не хотел ничего видеть. «Бредит мужик», — сказал Голенищев. «В больницу его нужно вести В памяти вдруг прорезалось темное зимнее утро из далекого детства. Мороз, снег под ногами скрипит, хочется спать, а нужно ехать в детский садик. Мама сажает Олега в санки на теплую подстилку, укрывает теплым одеялом, приятный морозец легонько пощипывает щеки, хруст снега завораживает, ему так хорошо, так уютно. И сейчас он как будто в этих санках под теплым одеялом. Опера что-то говорят, но его это не касается. Голоса слышатся все глуше. «Как?» — спросил Голенищев. «Вертолет надо вызывать. У тебя есть связь?» Судя по шорохам в эфире, Гусаков полез в карман куртки, достал телефон. «Да здесь и не будет. Может, там на высоте сигнал есть?» Как будто кто-то тронул Олега за плечо, призывая вмешаться. «Нет там ничего. У Инги телефон. Глухо». «И где сама Инга?» «Поспелов увёз. Меня умирать оставил, а её увёз. Рано или поздно он её убьёт. Задушит. Задушит и кончит?» «Он законченный маньяк», — кивнул Олег. «Он уже и не знал, с кем разговаривает, с операми или с голосами в своей голове. Впрочем, ему всё равно». «Пойду на вышку», — сказал Гусаков. «Осторожно», — призвал Олег. «Поспелов уже может быть там». Он уже привык к тому, что Поспелов может появиться где угодно и в любое время. Рома всего лишь за кроссовками в дом зашел, а Поспелов уже там и ударил ножом точно в сердце. И Лешу также в доме зарезал. Думали, не может его там быть, а он уже ждал с ножом наготове. «Бредит!» — Голенищев усмехнулся, пальцем указав на Олега. И усмехнулся, и пальцем указал. Глаза у Олега закрыты, он не мог этого видеть, но увидел. Может, душа уже отделилась от тела, но еще не поднялась над головой? «Вдвоем идите», — сказал он. Олег уже пересек черту, за которой заканчивается страх перед смертью, и умирал с чувством обреченности. Поспелов победил, и ничего не остается, как смириться с этим и умереть с тяжелым чувством поражения на душе. Опера уйдут, Поспелов появится, Олег даже глаз не откроет. А зачем? Умирать не страшно. «Заманивает!» И снова Голенищев указал на него пальцем, и даже бедром повел, как будто собирался ударить ногой. «Мы уходим, возвращаемся, а нас уже здесь ждут». «Оставайся здесь», — сказал Гусаков. «Не надо никому оставаться», — мотнул головой Олег. «Нужно держаться вместе, или вас всех здесь перебьют. А тебя? Тебя не убьют?» «Меня уже убили. Осталось только умереть», — пробормотал Олег. «Бред!» — констатировал Голенищев и отправил Гусакова на высотку. «Пистолет!» — едва слышно пробормотал Олег, но на него уже не обращали внимания.